«Отдельных лиц и общественных групп о смягчении участия осужденных главным образом ходатайствовали об имеющем значительные связи в городе Ламатидзе. Я остался непреклонен. Через день после ареста приговор был приведен в исполнение. Решительность, проявленная властью, несомненно, возымела действие. Ни в эти дни, ни после никаких выступлений в городе не было».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 Вынужден был сосредоточить те самые части, каковые предлагал генералу Романовскому использовать для намеченной операции и я. Между тем, на фронте моей армии положение продолжало оставаться тяжелым. Генерал Маймаевский доносил о тяжелых боях своих частей. Под давлением подавляющей численности врага, поддержанного убийственным огнем большого числа бронепоездов, наши слабые части на некоторых участках вынуждены были несколько отойти. Добровольческие полки дрались чрезвычайно упорно, отстаивая каждую пять земли. Тяжелые потери заставляли опасаться, что последние кадры нашей пехоты будут уничтожены. В то же время в тылу армии свежих пополнений не имелось. Вопрос о создании запасных частей для пополнения войсковых кадров до сего времени не был должным образом разрешен. Из всей занятой армиями генерала Деникина территории юго-востока России, лишь в Черноморской и Ставропольской губерниях, гражданская власть полностью сосредотачивалась в руках главного командования. В прочих областях действовала автономная казачья власть. В значительной части казачьих областей население было смешанное – казаки и иногородние. И если относительно первых ставка хотя и неохотно все же готова была признать государственные права атаманов и казачьих правительств, то в отношении иногороднего населения это право главное командование хотело оставить за собой. При этих условиях разработка мобилизационного плана была чрезвычайно затруднительна. Дело не пошло далее бесконечной переписки между штабом главнокомандующего и войсковыми штабами. В Ростовском округе, распоряжением командующего округом донского генерала Семенова, также производилась мобилизация. Мобилизация эта сводилась к тому, что на улицах хватали прохожих, регистрировали и брали на учет. Кроме естественного неудовольствия в населении, и полного дискредитирования в его глазах власти, эти мероприятия ничего дать не могли. Я тщетно телеграфировал вставку, доказывая необходимость точно установить взаимоотношения командующего армией с представителями местной власти. Но ничего добиться не мог. Штаб главнокомандующего, видимо, оказывался бессильным разрешить эту задачу и всячески уклонялся от определенного ответа. В то время как насущнейшие жизненные вопросы оставались неразрешенными, главное командование стремилось разрешить ряд вопросов общероссийского масштаба долженствовавших охватить все области государственного устройства России. Разработкой этих вопросов было занято образованное главнокомандующим особое совещание из лиц по личному выбору генерала Деникина.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 «Вечером я устроил у себя в честь английской миссии «Кавказский вечер» с лизгинкой и песнями. На другой день мы ездили в Таганрог с генералом Бриксом, осматривать недавно пущенный вход русско-балтийский завод, где производилась выделка орудийных снарядов и оружейных патронов. После последнего разговора моего с главнокомандующим, вопрос о создании на царицинском направлении новой армии, во главе которой должен был стать я –